Глава 15. Стоило мне выйти из душа, как я поняла. Чистой одежды у меня нет. Вообще. Никакой. Даже если я сейчас постираю свои трусики на руках, то надевать их мокрыми... Но это бред. А уж про брюки и футболку я вообще не говорю. Я с тоской оглядела внушительную ванную. Фена тоже нет, чтобы быстро просушить хотя бы белье. Засада. А у тигра там гости хотя не похоже, чтобы он обрадовался этому известию. Но тем не менее. Меня продрало ознобом до пят. Он вроде бы нормальный. Приставал, конечно, по дороге на озеро, но после своего обещания не трогать меня ни разу не распустил руки. Но вдруг это только пока он был один. Вдруг приехал кто-то из его друзей, и они захотят. Я закрыла глаза и постаралась дышать спокойнее. Тихо, Алиса. Тигран не похож на маньяка. Он тебя явно хочет, но слово свое держит. А значит, можно пока что намотать на себя полотенце и тихонько удрать в ту же спальню, в которой я спала предыдущее утро. Но вначале постирай. Я быстро намылила свои хлопковые трусики и лифчик, потом футболку, прополоскала их под струей теплой воды, отжала, замоталась в широкое полотенце почти под подбородок и на цыпочках прокралась в комнату. Внизу вроде бы тихо. Значит, гостей в доме нет. Ура! Дышать сразу стало легче. В туалете спальни? Вот неожиданность. Обнаружился фен. Почему-то утром я на него не обратила внимания. Два раза ура. Я повесила футболку и бюстгальтер. На полотенце сушитель. Быстро просушила трусики под струей горячего воздуха из фена. В них я себя чувствовала намного увереннее. Как будто они могли меня защитить от назойливого внимания Тиграна. Желудок раздраженно пульсировал. Днем на озере мне совсем не хотелось съесть из-за жары и жадных взглядов тигра. А вот сейчас резь в желудке становилась почти нестерпимой. «Лисичка, ты тут?» – за дверью раздался голос Тиграна. «А, да, я растерялась. Пойдем ужинать». Он меня не видел, но я покраснела. Мужчина второй раз приготовил мне еду. Мама учила меня другому. Она всегда говорила, что готовка — это святая обязанность женщины. Но он ведь и не мой мужчина, верно? Наоборот, я его пленница. Фактически. Так что заботиться о моем нормальном состоянии — это его задача, а не моя. Я взялась за ручку двери и остановилась. К нему кто-то приезжал. Но сейчас этого гостя в доме нет, судя по всему. Он его не принял. Хотел остаться со мной вдвоем? Ну, естественно. У него же одна цель — чтобы я ему отдалась. Он сам так сказал. А вот хрен ему. Я не шлюха, чтобы ложиться под первого встречного, кто оказался достаточно заботлив и мягок. Я от родного отца удрала, только чтобы не стать продажной курвой. И сейчас ею не стану. Лиса, поторопись!» Тигр снова постучал в дверь. Я вздрогнула и отпустила ручку. «Нет, котик, тебе ничего не светит, ясно?» «Я не такая. Привет!» Я распахнула дверь и нагло уставилась ему в глаза. «Ну да, в полотенце. Одежды у меня нет. Прости. Завяжи свое хозяйство в узелок и терпи. Пойдем есть». Мужчина просто развернулся и пошел на первый этаж. «А, ну окей. Я ведь этого и хотела, верно?» Душу царапала. «Я что, его в таком виде не возбуждаю?» «Ну да. Волосы мокрые, спутанные». Замотанная в махровое полотнище до подбородка. Я сейчас не на девушку похожа, а на снежную бабу, наверное. Я послушно пошла за ним. Ну и пусть. Так даже и лучше. Сейчас быстренько перекушу и сразу спать. День, который Тигр назвал отдыхом на чистом воздухе, был настоящим трудом. Хотя так хорошо мне давно не было. В гостиной на кухонном островке уже были готовы сэндвичи. Я впилась зубами в свой. Плевать, что кроме яичницы и бутербродов в этом доме ничего нет. Это еда. И она была мне сейчас нужна. Тигран выглядел задумчивым. По-прежнему не смотрел на меня. Жевал сосредоточенно. Размышлял о чем-то. И мне стало неловко. Как будто его настроение испортилось. И я была этому виной. Хотя после возвращения он был нормальным. Ровно до того звонка и его приказа не спускаться вниз. Значит, настроение ему испортили его загадочные гости. Сволочи. Мне и так тут не сладко. А с таким задумчивым тюремщиком может стать вообще невыносимо. Я растерянно оглянулась. О, телевизор. Тигран. Называть его по имени до сих пор было как-то неловко. Можно я после еды что-нибудь посмотрю? Конечно. Он кивнул, так и не взглянув на меня. Черт. Нет. Мне это совершенно не нравится. Я быстро догрызла свой бутерброд, запила его водой, соскочила со стула и отыскала пульт. «Музыкальный канал. То, что надо». Я тихонько подпела за исполнительницей попсовую песню и посмотрела на тигра. «Пиво будешь?» Он убрал тарелки в посудомоечную машину и открыл холодильник. «Давай». Я обрадовалась. «Алкоголь я пила редко. Крайне редко». Но если ему нужно сейчас расслабиться, чтобы снова стать собой, прежним Тиграном, я готова даже выпить. Тихое шипение из-под пробок, и мне протянули запотевшую бутылку с пивом. Тигран упал на диван, залпом выпил почти половину своей и даже замотал головой от удовольствия. Ему правда вкусно? Я отпила пару глотков. А неплохо. Даже пахнет вполне сносно. Я снова стала подпевать, поглядывая на мужчину. Да что с ним такое? Взгляд стеклянный, как будто его что-то мучает. Что такого ему эти гости сказали? Я растерянно обвела взглядом гостиную. Чем же его отвлечь? Интуиция просто кричала, что если я ничего не сделаю, то завтра случится что-то катастрофично плохое. Сбоку от камина стоял стеллаж с книгами. Там на одной из полок я увидела коробку со знакомым логотипом. Дженга. Раз она у него есть, Он в нее играет. «Тигран, давай сыграем. Можно?» Я подскочила к стеллажу и достала коробку. «Давай». Он медленно допил свое пиво. «Только у меня будет условие». «Какое?» «Три партии. На раздевание. Согласна?»